Она вдруг перестала отбиваться, выражение оскорбленного величия застыло на ее лице. А потом, невзирая на то, что совершенно крепко держал ее за волосы, проказница резко подалась вперед, и в глазах ее вспыхнула огнем чистейшая ненависть. "Безумный корабль", бросила она ему в лицо, отверженный. "Что за блажь накатила на тебя на этот раз? Собираешься затонуть прямо тут в гавани Делипая?" И мне не пара, будь я дракон или человек. Краем глаза я заметил, что с борта проказницы спустили шлюпку и четверо матросов принялись быстро грести в сторону пристани. Должно быть, чтобы предупредить кого-то о происходящем и попросить подмоги. Если совершенный и заметил их, то не подал виду. Уверенно спросил он, и я ощутил, как при этих словах по кораблю прокатилась перемена. Уверенно, с омерзением, отозвалась проказница и отвернулась от него. "Чего ты хочешь от меня?" глухо спросила она. "Чтобы ты вспомнила, что ты дракон. Не корабль, не служанка человеков, что заставляет тебя бороздить моря, не небесполое создание, пойманное в женское обличье, как в ловушку. Дракон, как и я." Он говорил это и менялся, снова становясь полудраконом. Я поймал себя на том, что судорожно скрестил руки на груди и поднял стены. Используя силу и дар, пытался стать незаметным, словно маленький зверек, учуевший приближение хищника. Вот темные кудри на затылке изваяния сложились в драконьей чешуйчатый гребень. Вот шея его удлинилась и сделалась по-змеиному гибкой. Но удивительнее всего было то, как повела себя проказница. Лицо ее окаменело, глаза пылали все ярче и суровее, она даже не дрогнула, не отшатнулась. А когда преображение совершенного завершилось, когда бурление магии, которое я ощутил, улеглось, проказница наконец заговорила. "С чего ты взял, будто я забыла, что я дракон?" Но что с того?" "Неужели ты хочешь, чтобы я оставила все, что у меня есть, ради несбыточных мечтаний об утраченном навек?" И что за жизнь ждет меня, если я тебя послушаю? Хочешь, чтобы я стала безумным кораблем, прикованным к суше, заброшенным и покинутым? Она окинула взглядом преображенное носовое изваяние совершенного, или притворялась, будто я дракон, жалкое зрелище. Он не дрогнул под ее презрительным взглядом. Ты можешь стать драконом, настоящим, каким тебе предназначено было стать. Молчание, потом тихим голосом, полным то ли ненависти, то ли жалости, проказница проронила: "Ты впрямь безумен. Ошибаешься, я в уме. Отбрось человечьи воспоминания. Отбрось память, накопленную за то время, когда ты была кораблем. Ищи глубже, под слоем тех лет, что ты заключена в этой скорлупе, под слоем лет, проведенных в теле морской змеи". Можешь ли ты нащупать там память о том, как была драконом? Можешь или нет? Я вроде бы снова ощутил бурление магии. Возможно, она текла от корабля к кораблю, от совершенного к проказнице. Обрывки их воспоминаний доносились до меня словно запах незнакомого блюда. Вот крылья несут меня над лесом. Ветер наполняет мои паруса. Фрахттейнь рассекает волны. Я лечу над густым пологом леса тварьем живым не спрятаться от меня глаза мои видят малейшее движение и я чувствую тепло исходящее от живой плоти плоти что может насытить меня скольжу по воде холодной и глубокой но ниже под килем я чувствую биение иной жизни Создание, покрытых чешуей, подобно мне в былые времена и свободных подобно мне в былые времена я поймал себя на том что весь подался вперед, завороженный миром магии и крыльев Держись от нее подальше, мелькнула мысль, и я подумал, неужели ночной волк все еще рыщет во мне и порой предостерегает об опасности. Но я все же встал так, чтобы видеть лицо проказницы и отчасти профиль совершенного. И лица эти были до ужаса человеческими и в то же время нечеловеческими вовсе. Нет, сказал совершенный, иди еще глубже. Так глубоко, как только можешь. Вот. Вот оно. Вспоминай. И опять я ощутил порыв магии. Сила и дар слились, образуя орудие более острое, чем любой меч. Когда-то давно в битве на острове Олений Рог вражеский воин ударил меня рукоятью меча. Это не остановило меня, мой боевой топор уже вонзился ему в шею, когда он нанес свой удар. Мне досталось не очень сильно, но в ушах Зазвенело, и мир еще какое-то время после этого переливался странными цветами. Я знал, что так было, но никогда не вспоминал эту сцену в подробностях. Однако, когда меня затянуло в омут драконьей памяти, это было словно нетал погрузило меня в сновидение силы. Ощущение было таким знакомым, что пробудило старые воспоминания. Меня закружило, словно от удара, И я увидел озеро из жидкого серебра, окаймленное черным, а за ним лук, поросший черно-серебряными травами и белоствольные деревья с черной листвой. Я моргнул своими человеческими глазами, чтобы все окрасилось в привычные цвета. Но вместо этого мне предстал дракон, зеленый, будто изумруд и такой же сверкающий. Он появился над горизонтом, поначалу маленький, но по мере приближения быстро становился все больше и больше. И наконец, сделался огромным, каких я никогда раньше не видел. Больше Тинталии, больше даже Айсфира. Опустился прямо в озеро, подняв тучу серебряных брызг, окропив черные скалы и песок, и сверкающая жидкость на миг обволокла их. Изогнув длинную шею, дракон, словно лебедь, погрузил ее в серебро и стал барахтаться и плескаться. Его чешуя казалось, впитывала жидкость, и сияние ее делалось почти нестерпимым. Очистившись, дракон опустил морду к поверхности и стал пить. Зверь пил и пил, а напившись, выбрался из озера и устроился на отдых на берегу. И пока он выходил, мне удалось на один долгий миг заглянуть ему в глаза. Я увидел там долгие годы жизни, мудрость и величие, подобного которому никогда не видел в глазах людей. На одно уничижительное мгновение я проникся мыслью, что создание передо мной много лучше меня, много лучше, чем я когда-нибудь способен стать. Господин принц Фитчивел. Я неохотно очнулся от грезы. меня разбудил пёр. Он дергал меня за рукав, глаза его в темноте были вытращены, зрачки расширены. Что такое, парень? Мне хотелось, чтобы он ушел» мечтая снова погрузиться в тот мир, узнать того дракона и стать лучшим из всех, благодаря тому, что знаю его. Я подумал, надо вам сказать. Сюда плывет наша лодка, идет очень быстро. Там капитаны Альтия и Брэшен, и леди Янтарь и Спарк, и еще люди с другого корабля. Спасибо, дружок. Я отвернулся от него и попытался снова найти лазейку в тот удивительный мир. Но то ли она закрылась, То ли я забыл дорогу к ней. Между кораблями продолжала струиться магия, но у меня больше не получалось войти в этот поток и разделить их мысли. Я видел лишь два носовых изваяния. Бушприты мешали им, однако они обнялись крепко, словно любовники после долгой разлуки. Проказница прильнула щекой к чешуйчатой груди совершенного и смотрела в пустоту широко распахнутыми глазами. Изящные девичьи руки покоились на его плечах, Ни враждебности, ни сомнений не осталось в ее лице. По драконьей морде совершенного нельзя было сказать, что он чувствует, но прямо у меня на глазах черты его стали меняться. Это было похоже на то, как по весне тает лед на реке, когда вода подтачивает его. Медленно, плавно его черты снова сделались человеческими. Нежность отражалась в них, когда он заключил в объятии Алтию, Нет, это проказницу!» — он обнимал так ласково. и на меня вдруг нахлынуло ощущение, будто я обнимаю Молли, будто в кои-то веки все хорошо, спокойно, и я любим. А потом чувство ужасной потери и неутолимого желания всколыхнулось во мне. Я стоял, заворожённый зрелищем, когда голос Брешина над духом вырвал меня из забытья. Что случилось? резко спросил он. Как совершенно я чутился здесь? Якорь не держал кэп, официальным тоном доложил клев. Дело не в приливе и не в том, что якорь плохо держал, проговорила Альтия. «Совершенный сделал это нарочно. По ее тону было ясно, что ничего хорошего она от корабля не ждет. Брэшен и Альтия стояли так, чтобы носовое изваяние точно не могло до них дотянуться, и молча наблюдали. И тут Янтарь, стряхнув с себя руки Спарк и Ланта, удерживавшие ее, прошла мимо них на бак, словно она тоже была кораблем, который не могли удержать никакие якоря. "Янтарь, нет, прошу тебя", взмолилась Альтиа, но та не замедлила шага. Она остановилась возле изваяния и стала ждать. Проказница подняла голову, чуть отстранившись от совершенного, и глубоко вздохнула кем мы были, кем могли бы стать. Теперь об этом и мечтать нечего. Юные драконы, вышедшие из коконов возле Трехога, возможно, еще станут такими однажды, век спустя, но не мы. Нам такими уже не бывать. Ты ошибаешься. В голосе совершенного слышался рокот стихий. Янтарь может достать для нас серебро. И я верю, что если мы выпьем серебра, то сможем собрать достаточно частичек своей былой сущности, чтобы стать такими, какими мы должны быть. Корабли разомкнули объятия и чуть разошлись, чтобы обратить взгляды на янтарь. Я не могу поручиться, что так и будет, сказал это. И не могу обещать того, в чем не уверена. Я обещаю вам лишь сделать все, что в моих силах, чтобы добыть для вас серебро. Но хватит ли этого, чтобы вы могли превратиться в драконов? Не знаю, и резко спросила проказница, что и?» — растерялась янтарь. Лицо проказницы вновь сделалось более человеческим. И о чем ты попросишь меня взамен? Торговцы сделали меня такой, какова я есть. Их память и кровь пропитали меня насквозь. Если имеешь дело с людьми, за все приходится платить. Чего ты хочешь от меня? Ничего, начала была Янтарь, но ее голос потонул в хохоте совершенного. «Эй, сын! Я хочу, чтобы Эйсен отправился со мной в мое последнее плавание. Он снова превратился в моего двойника, и, обмирая от ужаса, я подумал: не так ли я выглядел в ту минуту, когда узнал, что возможно еще могу вернуть свое дитя? Когда совершенный снова заговорил, это прозвучало абсолютно по-человечески. Верни мне того, кто принадлежит мне. И Парогона Кенкитсона тоже отдай. Когда Кеннет был еще мальчишкой у меня на борту, он столько раз обещал его мне. Говорил: "Вот родится у него сын, и он назовет его в мою честь Парагоном, что значит совершенный. Я столько всего перенес ради его семьи, столько боли вытерпел, Без меня парагон никогда бы на свет не родился. Я хочу, чтобы он был при мне. Пусть увидит меня и узнает меня как свой семейный корабль, а потом я превращусь в драконов и покину его навсегда. Навсегда. Беспредельная тоска послышалась в едва слышном вздохе Альтии, и я понял, что до этой минуты она еще надеялась, что совершенно передумает или, может быть, не вполне забудет о ней и брешине после превращения. Совершенный. послушался крик с палубы проказницы. Голос был глубокий, мужской, и в нем звучала искренняя радость встречи. Он принадлежал улыбчивому молодому человеку с густой гривой черных волос. Кожу его покрывал густой загар цвета красного дерева, рубаха чуть не лопалась на мускулистых плечах. Любой, кто хоть раз видел Альтю и Брашена, сразу понял бы, что это их сын. Он высоко держал фонарь и явно не догадывался, что происходит. На семейный корабль Эйсен смотрел с беззаботной радостью. Трэлвистрит, а крикнул его кто-то с палубы, но Эйсен уже поставил фонарь и вскочил на бушприт проказницы. легко пробежав по бушприту, он без колебаний прыгнул к совершенному Совершенный тут же отпустил проказницу и подставил руки, поймав Эйсона, ну, как я ловил и подбрасывал сыновей Дьютифула, когда они были еще маленькими. И в точности, как я тогда корабль и правда подбросил его в воздух, а потом снова ловко поймал. Эйсон, уже совсем взрослый мужчина, веселился как ребенок. Высвободившись из хватки из вояния, он встал у него на ладонях, подпрыгнул и, сделав сальто вновь, приземлился на руки совершенного. Не трудно было догадаться, что они привыкли играть так еще в те времена, когда Эйсон был ребенком, и обоим игра доставляла огромное удовольствие. Нечасто мне доводилось видеть такое доверие между двумя созданиями, будь то люди или еще кто-либо, Совершенный мог бы разорвать Эйсона надвое, но он держал его на вытянутой руке, и они разглядывали друг друга. Эйсон ухмылялся, корабль оставался серьезен. Я И возможно, совершенно тоже и не заметил, как матросы бросили концы в шлюпках, те налегли на вёсла и потащили Совершенного и проказницу прочь друг от друга на безопасное расстояние. Якорные цепи обоих натянулись, корабли закачались. Интересно, знал ли об этом плане Эйсон совершенному, возможно, было уже все равно. Он поделился с проказницей своим замыслом и получил одного из двоих, которых хотел получить. Эйсон смотрел на корабль с беззаветной любовью. Неудивительно, что совершенно скучал по нему. Принц Фиц тихо шепнул я Перу. "Я не мог отвести глаз от Ольтии и Брешена». Противоречивые чувства отчетливо читались на их лицах: любовь к сыну, тревога при виде того, как совершенно держит его в руках, но и радость от их счастливого воссоединения. Эйсон сказал что-то совершенному, когда тот поймал его, изваяние обернулось через плечо и расхохоталось. Глядя на них, я едва мог поверить, что этот же самый корабль, еще совсем недавно и слышать не хотел о трудностях своей команды. Я ожидал, не окликнет ли Альтия или Брэшен сына, не предупредит ли об опасности, но они лишь молча смотрели. В ком они так уверены, в корабле или в сыне, подумалось мне. Когда Совершенный изогнулся, чтобы поставить Эйсона себе на палубу, тот крикнул: "Как же я по тебе скучал! Проказница, чудный корабль, но всегда такая серьезная!» А к узену интро отличный кэп, но кормят у него совсем не немудрящие. Мама, отец, вот вы где? Каким ветром вас занесло в делипай? Хоть бы голуби вперед выслали, чтобы предупредить. А то я как раз у парусного мастера был, когда за мной прислали." Знали бы мы, встретили бы вас куда лучше. Повидать тебя для нас и так радость. Никаких торжественных приемов не надо, крикнул его отец, когда Эйсон ступил на палубу. Носовое изваяние так широко улыбалось им всем троим из-за плеча парня, что не верилось, тот ли это корабль. Гентарь, о которой все забыли, отошла в сторонку. Я тронул ее за рукав, шепнув "Это я, Фиц. И она судорожно вздохнув от облегчения, ухватилась за мою руку, словно утопающий за обломки своего корабля в бурном море. Она едва могла дышать от волнения. Они все в безопасности, никто не ранен. Все хорошо. Эйсон сейчас с родителями, рядом стоит Клев и кое-кто из матросов. Мне было так страшно. Я понял, что она пытается взять себя в руки, и сказал успокаивающе: «Совершенный вроде бы пришел в себя". Он ведет себя так подружески. Их двое, Фиц. В нем два дракона. Думаю, это и свело его в свое время с ума. И порой я чувствую его двойственность. Один мальчишка, весельчак, отчаянно нуждающийся в любви и внимании, а от другого можно ждать чего угодно. Думаю, этой ночью я повидал обоих. Тогда нам всем повезло, что при виде Эйсона в нем проснулась добродушная часть души. Даже думать не хочу, что разъяренный живой корабль может сотворить с себе подобном. А что между ними случается битвы? Живой корабль можно убить? Живой корабль можно сжечь? Можно повредить его носовое изваяние, как это сделали однажды с совершенным Янтарь в задумчивости чуть склонила голову на бок. Никогда не слышала, чтобы живые корабли дрались. бывает, они завидуют ревнуют, соперничают, бронятся, но до потасовок дело никогда не доходило. Только тут я заметил, что рядом стоит Пер и внимательно нас слушает. В тени за его спиной ждала Спарк, держась поближе к Ланту. "Не спуститься ли нам в каюту?" предложил я. "Мне не терпится узнать, как все прошло в городе". Да, с радостью согласилась Янтарь. Мы двинулись к трапу, и она еще больше навалилась на мою руку. Но мы так и не успели дойти до каюты, нас догнал Клев. «Капитаны желают видеть вас всех у себя. Будьте любезны, добавил он, но это была не просьба. Хорошо, уже идем», — ответил я. Клев кивнул и растворился в темноте. Над гаванью сгустилась ночь. На мачтах кораблей, стоящих на якоре вокруг нас, зажглись фонари, и еще больше огней горело в окнах делипая. Однако они казались лишь малыми искорками под пологом усыпанного звездами неба. Я поднял глаза, и мне вдруг до дрожи захотелось очутиться на твердой земле, в лесу, догнать жертву, убить ее и съесть. Я так соскучился по простой жизни, радующей душу.